У Дарьи у той в голове не укладывалось, как можно было без времени жечь свою избу. Она снова и снова принималась костерить Петруху, требуя ответа. Как, как на такой рука поднялась? Катерина, затаившись, отмалчилась виновата убирая глаза, будто срамили ее. И когда Дарья подступала вплотную, и надо было что-то отвечать, торопливо отговаривалась. — Беспутная докча. И не было в этих коротких словах ни злость ни обиды на сына, оставившую ее без крови и хлеба. Один охранный, всепрощающий смысл. Мол, такой он у меня, вродился, что с его взять? Вот-вот, распаляясь, тыкла в нее пальцем далее Всю ее жизнь ты так, всю ее жизнь по блажке давала, исповадила да нельзя. Так тебе теперь и надо». — Так и надо, так тебе и надо, он живую избу спалил, он тебя живьем в землю зароет, не в землю, — с досадой схватилась она, — в воду он тебя, в воду, чтоб не хранить а ты ж сама будешь просить, чтоб он тебе камень поболь привязал на шею, чтоб не всплыть тебе. — А он может, — вздыхала Катерина, — беспотная, да чё? Вот ты поговори с ей. Сплескивала Дарья руками. — Я ей продела, — она проказал Белу. — Но и захватить тебя с Петрухой вместе отдал Господь кормильца. Катерина замуж не выходила. Петруху она прижила от своего же материнского мужика Алеши Звонникова, теперь давно уж не живого, убитого на войне. Катерина была много моложе его. Когда они схлестнулись, у него уж... Четверо бегал по лавкам, но так прищемил он ей сердце, что ни за кого она не пошла, хоть охотников в молодые годы находилось вдоволь. алёша Звонников тоже был порядочный буламут, и Петруха взял от него по этой части немало, но он до работы был охочий мужик, и имел же что-то особенное, ежели смирилась с Катериной его родная баба. Если сама Катерина, ни на что не надеясь, Вся светилась и отмирала от радости, Когда в ночь полночь подворачивал к ней чужой мужик. Она и сейчас, вспоминая о нем, менялась в лице И оживала, как от вина. Глаза ее раскрывались и счастливо уставлялись туда В дни и ночи сорокалетней давности. И то, что видела она там, еще и теперь согревала ее. И говорила она об Алёше, как о своём, и в матёре она имела на это право, потому что Алёшина семья после войны съехала с острова. Связь между Катериной и Алёшей скрыть было невозможным, в деревне знали о ней все. Потом, когда родился Петруха, Алёша и вовсе перестал таиться и открыто взял на себя заботу о новой своей семье среди бела дня, На глазах у народа привозил к Терине дрова и сено, подымал завалившиеся прясла. Так Надя семьи жил, года три или четыре, пока не свалилась война. И в материк этому скоро привыкли и перестали судачить. А Балеша особенно не псудачь. Всякие пересуды от него отскакивали, как от стенки гороха. Он и сам кого хошь мог остыдить и просмеять, с ним не всякий-то решал схватываться. «А это Ковский! — любил он прихвастнуть. — Меня не притакуешь!» И десять, и пятнадцать лет спустя после войны про задиристых, ухлёсистых парней мужиков в деревне говорили, ну еще один Алёш Звонников объявился. Вот эту легкость! Разговорную траватость Петруха с избытком перенял у незаконного своего отца. Но ежели у того она была не на пустом месте, за делом Алеша Лясы не точил, знал прежде дело, а уж потом все остальное, то у Петрухи вышло наоборот. Работник он За что не возьмется, все через пень-колоду, ни в чем толку. Там, где над руками шевелить, он их закладывал за спину, где надо смекалку показать, только гнашился, раскидывал, так, эдак, а получалось никак. Послали от колхоза на курс трактористов, полгода проучился, дали ему, как доброму, новенький Беларусь на больших колесах. Он этими колесами половину заборов по деревне перекрушил гоняясь за кошками да собаками. У себя в ограде и на скотном дворе за неделю оставил ровное поле. Как выпьет, так за руль. И пошел кружить, так щепки во все стороны. Катерина выскочит. — Ты че творишь, Петруха? Опомнись, че творишь, куда ездишь? Тут для того чоль место сроблено, чтоб ты его давил. Врат махнется. — ты, старый, не понимаешь. Так благается, такая разнарядка на сегодня И дальше. А Катерина отойдет в раздумье, кто его знает? Может, и верно, полагается, чтобы научить трактор ровно ходить по полю, не выскакивать из бразды Отобрали у Петрухи от греха подальше трактор, садили на землю, а он, кто той поре и вовсе избаловался, ничего не хотел делать. Туркли с мест на мест, с работ на работу, и нигде от него проку.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 Под 40 человеку, а все продуриться не хочет, все как пальчишка, ни семьи. Два раз каким-то чудом привозилась за реки баб, но та и другая на первом же месяце лед тому улетывали от него через ангару. Ни рук способных к работе, ни головы способной к жизни, все трынтрова. Лишь бы прожить сегодняшний день, а что будет завтра? Это его не касается, короткие разудалые мысли до этого не достают. Подписался поначалу на совхоз и отказался, собираясь в город. Потом вдруг как муху кусил, заговорил об охотничьей артели, хотя и из ружья за всю свою жизнь стрелял только по бутылкам, да и то мимо. А в последнее время стал сниться ему север с большими рублями. Но до севера так доехать надо терпение иметь, а у Петрухьего не водилось ни капли. Вот и посудить теперь, каково быть матерью такого человека? Воялась Катерина, чья душа в грехе, та и в ответе. Поэтому вину за Петрухина сумасходство перекладывал на себя. Она говорила, так ежели он такой есть, чё с им, в самом деле, голову на плаху? — А какой он тебя будет, когда ты распустил ее до последней степени? — подхватывал Дарь. — Он из бужок. Ты ему слово сказала? — Сама говорила. — Так это бы сожгли. — Да не своей же рукой. — Как она у меня отсохла, что спичку очеркал. Это ж надо камень замес место держать. Он в ней родился, в ней рос, и он же ее поперед всех спалил. Ну! Он, может, в самом деле незначай — Вот христовенькая, вот христовенькая! — приходило Дарья восхищение. — И шо бы ей, конечно, незначай! Он вот те сам ее срубил, богачество нажил, золотые руки-то у петухи. По что нарочно он сжигать ее стал? Э, че придумали про мужика? Незначай, незначай! Катерина умолкала. — Ах, как такие люди получаются! — пытался она понять. Не в первый раз пыталась понять и знала, что не поймет, и все-таки спрашивала, надеясь на недолгое облегчение и прощение себе, когда и вместе, и с Дарьей не сумеют они ни в чем изобраться. Он с малолетств беспутный. Ты говоришь, я исповадила. А чего я исповадила? Никакой сильной повады и не было. Я с ним и добром, и по-всякому, так ежели он родился такой. Он маленький был еще, ничего не хотел понимать. Глаза с ворот, и хош говорит ему, хош кол на голове тиши. Много ты с ребятами возился.